Эй, ау, нет никого. Ну и ладно, я позже зайду. Сайгон двинул по коридорчику с бутылкой и пакетом наперевес. Пить и есть почему-то не хотелось. Начисто вот отшибло желание. Хотя наркомовские сто граммов не помешали бы. Для храбрости. Перед глазами всплыло лицо Светки. Сквозь улыбку явственно читался укор. Что же ты, дорогой супруг, делаешь? Тебе что? Больше всех надо? А... «О сыне ты подумал?» «Именно о нем и подумал, любимая. И когда Харона оставил в живых, тоже о сыне думал. И когда записку тебе передавал с предупреждением о грядущей войне, о ком думал, как не о сыне? А зачем с командой психопатов иду к Днепру? Ради гармошки и блюза? Ради папочки, который бросил меня в раннем детстве? И ради этого тоже, дорогая, и ради этого тоже. Но вдруг получится прорыть туннели». И войны не будет, а будут новые поселения. Какой мне с того интерес? А такое любимая, что поселенцам нужно что-то жрать. И кто первый преподнесет им хомячков на вертеле, тот и молодец. Конкуренты не дремлют, любимая. Ну и дурак же ты, Сайгон. Какой же ты у меня дурак? Светка улыбалась. Это уж точно. В одной руке бутылка, в другой пакет. И как тебя, Сереженька, после этого назвать? Лицо Светки исчезло, и Сайгон остался один на один с целым выводком мутантов цвета ржавчины. Их было шесть штук. По головам точно считать не стоит, ввиду отсутствия голов. Шесть бесформенных комков разных оттенков ржавого. От оранжевого и желтого до темно-бордового. Все разные, особые, выползки и подсюки точные копии друг друга. Ну, с вариациями. А эти? У этих существ не было глаз, не было ушей и ртов. Конечностей Сайгон тоже не заметил. Больше всего они были похожи на большие кучи, ну, того самого. Это ж какую животину так перекрутило радиацией и бактериологическими прививками? Есть версии. У Сайгона не единой. В туннеле не осталось кабелей и металлических шкафов, мутанты все сожрали. Стены покрывал ржавый налет, довольно твердый и упругий на ощупь, будто резиновый. Если бы Сайгон перед походом не закинул за ворот три по сто перцовки, он ни за что бы не прикоснулся к стене. Но ведь закинул, спасибо Гетману. Светошенец посмотрел на непочатую бутылку и вздохнул. Пожалуй, пока бы надо воздержаться. К его великому облегчению мутанты не проявляли к нему интереса. То ли сговорились игнорировать человека, то ли действительно не замечали. Они были очень заняты. Чем? Если Сайгон правильно понял, то они спаривались, если так можно сказать о действии, которые производят шесть особей одновременно. Репродуктивный процесс требует предельной концентрации. За этим интересным занятием лучше бы никого не заставать, Сайгон по себе знает. Однажды Митька-компас с флягой наперевес решил заглянуть к товарищу с особым предложением. В итоге Митька лишился зуба, а Сайгон закадычного собутыльника. Потом они помирились, но осадок остался. «Виноват, извините», — Сайгон попятился, стараясь не привлекать внимания. Но тут его нога угодила в выемку в полу, и он рухнул на спину, прибольно ударившись затылком. И, конечно же, выдал пару громких выражений. Что характерно, бутылку при падении он прижал к груди, не разбил. Вот что значит правильно сгруппироваться. Помпушки тоже уцелели. А вот совокупность из шести комьев распалась. Ушей у мутантов не было, но вот падишты услышали. «Эй, вы чего?» Сайгон так и сел, не зная, бежать ему под пули НСВТ или погибать смертью храбрых прямо здесь. Комья медленно приближались. А Сайгон вдруг вспомнил майора, его назидательный тон. «Если не знаешь, что делать, есть два варианта. Делать хоть что-нибудь или не делать ничего. И то, и другое применимо, пока ищешь выход из паршивой ситуации». Сказав это, майор почему-то расхохотался. Сайгон до сих пор не в курсе, пошутил наставник или же мудрость его была столь велика, что оставалась непостижима для непосвященных. Как бы то ни было, не грех воспользоваться советом легендарной личности. Не делать ничего, то что нужно. Сайгон закрыл глаза, расслабился, дыхание его замедлилось, сердце едва билось. Настоящий мародер умеет управлять своим телом. Сайгон не настоящий, но все-таки он кое-что почерпнул из уроков наставника. Хлипкие холодные отростки касались лица святошенца, затылка и кистей. Все открытые участки кожи подверглись внимательному изучению мутантов. Только чудом Сайгон умудрился сохранить неподвижность камня. «Предельное спокойствие, только спокойствие! Черта с два останешься спокойным при таком раскладе!» «Бесформенные твари, тебя окружившие, вот-вот опустошат твою кровеносную систему. Как тут не волноваться? Дышать, мать их, глубже?» Сайгон много раз слышал байки о вампирах, живущих во мраке и страдающих светобоязнью. «Иржа ведь те же вампиры! Если разобраться, только не фотогеничные. Еще одно отличие». Ир свет прожектора у блокпоста никакого вреда не причинял. А что если атаковать с помощью христианского распятия? Легенды уверяли, против вампиров это самое действенное средство, как и святая вода. Вот только с религией у Сайгона отношения не сложились. Вся его религия в шрамах на спине. Хотя нынче бы самое время подумать о душе. «Эй, кто-нибудь, примите исповедь Сергея Кима в миру более известного по прозвищу Сайгон». «Угу, как обычно, целая толпа желающих!» «Отставить себя жалеть, ведь порядок, его больше не ощупывают. Облапили, значит, мутанты и на том успокоились. Поматросили и бросили». «Ах, если бы!» Сайгон осторожно приоткрыл один глаз. И тут же неосторожно открыл второй, с перепугу. Он таращился перед собой, проклиная «все и вся». Особо поминал он Фиделя, который втравил его в безумное путешествие к заброшенной станции. Заодно перепало и Лектору, спасая которого он смиренный фермер. Вляпался по самое не хочу. Мутанты продолжали свои игрища. Ну да хозяин туннелей им в помощь. Вот только... Только почему они выстроились вокруг Сайгона, образовав сплошное без зазоров кольцо? Угум тароид натуральный, а в центре – человек, окончательно потерявший контроль над своим телом. Сердце выламывало ребра, кровь бухала в висках, дыхание участилось настолько, что впору уже сайгону, как воздушному шару, взлететь к потолку. Конвульсивно подрагивающий тароид вдруг раздулся, приблизившись со всех сторон к сайгону. Еще с юнадского кружка Сергей помнил, что многие животные так поступают – заранее обеспечивают потомство пищей. Надо понимать, что шестерым мутантам Сайгон на один зубок только аппетит раздразнить, а вот малышу в самый раз будет, или малышам. И вообще, человек сам напросился. Осознав, какая судьба ему уготована, Сайгон вскочил. И тут же Тороид сшиб его с ног и навалился сверху. Масса была еще та, словно под бетонную балку попал. Замечательно, Сереженька, уничтожаешь мутантов, очень профессионально. А ведь ты обещал лично Гетману Сечи. Обещанного, конечно, три года ждут, но все-таки. Сайгон дернулся, пытаясь высвободиться из-под завала. Второй даже не пошевелился. При этом под кожей объединенной твари угадывалось интенсивное движение. Будто что-то резво бегало по кругу. Вот набегается, прорвет наружные покровы и вцепится Сайгуну в горло. Решение его было таким же импульсивным, как и желание спасти лектора. Он нащупал под ремнем пистолет и сумел таки вытащить его. Повезло, одна рука левая осталась свободна, Дышалось с большим трудом. Ничего, сейчас он избавит себя от страданий. Прости, Светлана, сын, прости. И ты, Фидель, и... Ствол к виску, палец на спуск. Лучше сразу сдохнуть, чем отдавать жизнь по капле. Тварь внутри тороида вот-вот вырвется наружу. Упал, поднимайся, не можешь подняться, ползи, делай хоть что-нибудь. И не путай судьбу с глупостью и ленью. Потомство остановилось как раз напротив лица Сайгона. Удар клювом или еще чем, в тороиде образовалась дыра, маленькая, вся в венце трещин, словно пересохшая резина. Дальше медлить нельзя. Холодный ветерок коснулся затылка. «А вот хрен вам!» Сайгон вогнал ствол пистолета в дыру и нажал на спуск. И мир вокруг него взорвался. В прямом смысле взорвался. Тороид буквально разметала по сторонам. Ошметки его горели адским пламенем. Тут же занялась куртка Сайгона. Вспыхнули штаны — Горячим пахнуло в лицо, завоняло паленым волосом. Сайгон вскочил, упал на спину и покатился, сбивая огонь с одежды. Одной рукой он при этом хлопал себя по голове. Волос у него немного, лишних нет. Больно. На ладони вспухли волдыри ожогов. В глазах скакали разноцветные зайчики. Знатная получилась вспышка. Небось и в путевом тоннеле ее видели». Затушив огонь, куртка еще тлела, Сайгон на четвереньках пополз прочь и наткнулся на бутылку, выданную ему гетманом крыгой. Надо же, цела! А вот помпушкам не так повезло, они сгинули в пламени, очистившем тупик от скверны. Что ж, не судьба Сайгону отведать фирменного блюда метра сечи. Но что же случилось? Взрыв этот! Почему? Разум Сайгона помутился. Он выстрелил в Иржу, что изначально было бессмысленно, ведь пули не могли причинить мутантам, тороиду, вреда. Но это смотря какие пули, понял он вдруг. Обычные не могли. Но у нас-то в магазине волшебные, трассирующие. Каких вампиров серебром, а каких... Иржа боится фосфора. В этом все дело. На ходу Сайгон расковырял ножом сургуч, и жадно припал к горлышку бутылки. Теперь можно. Перцовка вливалась в него, как вода. Навстречу, громыхая сапогами, бежали вооруженные казаки. Сайгон застонал. «Неужели злоключения еще не закончились?»